Глава двадцать. Калинин. Хлопнув дверью кабинета, я достал из сейфа бутылку коньяка и плеснул на дно стакана. «С Новым годом, Макс! Хуже быть не может. Кругом одни враги. И теща хороша, ничего не скажешь. Как она могла притащить моего родного отца работать в наш холдинг?» Миллиардер из Петербурга устроился работать водителем в областной холдинг. Смех, да и только. Я подошел к окну. Внизу стоял автобус, который моя бывшая теща наняла для того, чтобы сотрудников отвезли в ресторан. По ступеням поднималась Вера. За ней шла Наташа. «Вера, ее мне по-прежнему хотелось пригласить на свидание». «Кажется, единственное, что осталось хорошего в этот Новый год – это мысли о вере. В конце концов, с родственниками я могу разобраться и после Нового года, уволить миллиардера с должности водителя, разорвать контракт с миллионером в шубе из Чернобурки, послать подальше бывшую тещу». Просматривая вслед отъезжающему автобусу, размышлял я. «Очень жаль, что тещу нельзя уволить». Удружила же бывшая жена, пристроила мамочку. «Да, решено. Выключаю компьютер, надеваю пальто и выезжаю в сторону ресторана. Заберу оттуда Веру, а потом...» «Что потом? Мне ведь ее и пригласить некуда. В компании, доставляющей мебель, работают одни недотепы. Они просрочили день доставки и даже не потрудились позвонить». «А еще же надо обои, наконец, поклеить и елку купить», – мелькнула мысль. «Какой же Новый год будет у маленького Ярика, если взрослые не установят елку?» В приемной послышались чьи-то шаги, и я насторожился. «Кого еще принесло?» Вскоре в дверях моего кабинета появился мой отец. «Надо же!» «Максим, нам надо серьезно поговорить!» твердо произнес он, и я даже развеселился, в голосе моего папочки появились стальные нотки. «Мне не о чем разговаривать с водителями, я тороплюсь на корпоратив». Презрительно фыркнув, я отставил коньяк в сторону и достал из небольшого шкафа свое пальто. «Я твой отец!» «У меня нет отца, он был, а потом ушел, он меня предал». С предателями и сухожорами Веры у меня разговор короткий. Мы все ошибаемся, и я не исключение. Неужели ты не можешь уделить мне совсем немного времени? А ты мог? Мог уделять мне хотя бы один день в неделю, когда ты был так нужен? Нет же, ты предпочитал жить, не думая о своем брошенном сыне. А теперь зачем приехал? К чему весь этот цирк? Я ошибался. «Да и твоя мама не хотела, чтобы мы с тобой общались. Она поставила условие. Никакого общения с тобой». «Ах, теперь во всем виновата мама. Как легко сбросить с себя ответственность и переложить ее на женские плечи». «Твоя мама первой подала на развод». «Потому что ты связался с другой». «Так получилось. Люди иногда разводятся». «Мама поставила жесткое условие. Никакого общения». Она была уверена, что если мы не будем видеться, ты забудешь обо мне. Что за бред? Взрослые иногда совершают ошибки. Я был молод, твоя мама была молодой, и нам с ней казалось, что ты прекрасно обходишься без меня. Я закатил глаза. Как все глупо. Вообще, кажется, сегодня самый глупый день в уходящем году. Хорошо, а сейчас ты зачем приехал? потому что ты мой единственный сын, и тебе требуется помощь. Мне? Кажется, ты меня с кем-то путаешь. Посмотри, как ты живешь. Жена забрала у тебя дочь. Твоя квартира больше похожа на нежилое помещение, а ты сам балансируешь на краю пропасти. Вот, уже к коньяку потянулся. Слушай, папа, уезжай-ка ты туда, откуда приехал. Пряча коньяк обратно в сейф, буркнул я я не могу если я уеду мы так и останемся по разные стороны, понимаешь я так больше не хочу ты мой единственный сын я не хочу ничего об этом знать у тебя было время все исправить, но ты им не воспользовался я очень сожалею об этом все чего я хочу это снова быть с тобой рядом знаешь, а я больше этого не хочу уж извини макс «Прекрати уже! Что за детские обиды в канун Нового года? Неужели сложно поговорить с отцом по-взрослому?» задребезжалась из приемной Раиса Николаевна. «Ох, и теща здесь! Когда уже Дед Мороз пошлет ей миллионера, который на ней женится и увезет с собой, желательно, за тысячи километров?» «Раиса Николаевна, поезжайте уже на корпоратив!» Зло буркнул я. «Ты должен знать, что это я написала письмо твоему отцу. Я очень волновалась за твое душевное состояние после развода. Тебе нужна поддержка». «Спасибо, дорогая Раиса Николаевна. Кажется, вам удалось спасти меня от неминуемой катастрофы. Но знаете что? Лучше бы вы написали письмо Деду Морозу и попросили у него нового мужа». Я похлопал бывшую тещу по плечу и надел пальто. чтобы с 10 января в холдинге не было и намёка на этот цирк. Водитель должен быть уволен, а с Галицким мы не будем продолжать сотрудничество. Найдётся другой спонсор для ваших проектов». «И что ты заладил? Для чего это ослиное упрямство?» «Всем хорошего Нового года!» Хлопнув дверью, я стремительно вышел в холл, набрал поиск такси в своём мобильном, и спустился вниз по лестнице. Кажется, хуже уже и быть не может. А как хорошо начинался день. Я покупал кофе для Веры. Собирался сегодня пригласить ее на свидание. Что-то кольнуло в груди. Надо вернуть Веру. Такси прибыло довольно быстро. Я нырнул на заднее сиденье и назвал адрес ресторана, в котором проходил корпоратив. «Все, я еду за Верой». А Раиса Николаевна пусть сама расхлебывает кашу, которую заварила с моим отцом. Устроившись на заднем сидении, я уставился в окно на проплывающие мимо заснеженные деревья. Но изнутри меня начал подтачивать гадкий червячок. Моя мама не могла быть против моего общения с отцом. Она же видела, как я переживаю. Он лжет, потому что не хочет брать на себя ответственность за прошлое. «Мама не могла!» Или «могла». Мысленно выругавшись, я вытащил мобильный из кармана пальто и принялся набирать номер матери. Я должен у нее спросить. Не смогу успокоиться, пока не услышу от нее ответ, а то получается какая-то мыльная опера. Мать жила в пригороде. Она уволилась с последней работы несколько лет назад и с тех пор занималась любимым делом, разводила баллонок, с белоснежной шерстью и имела свой сайт знакомств. А, проще говоря, занималась водничеством для тех, кому за сорок. И в интернете гордо называла себя не Екатериной Васильевной, а Купидонной. Да, дом, полный белоснежных пушистых щенков и заваленные фото мужчин и женщин-рабочий стол в ноутбуке – это про мою маму. Длинные гудки в трубке сменились оживленным лаем баллонок. «Привет, мам!» «Сыночек, привет! С наступающим!» «И тебя с наступающим!» «Как у тебя дела? Как поживает твоя теща? Замуж еще не выскочила?» «Нет, не выскочила». «Отлично! У меня есть для нее жених!» «Мам, ну не начинай!» Купидонна всегда готова помочь одиноким сердцам. «Хочешь, и тебе невесту подыщу?» «Ты издеваешься? Зачем мне невеста?» Мама рассмеялась. Ладно, рассказывай, что случилось? Ты ведь не звонишь просто так в разгар предновогодней гонки за банками зеленого горошка и кукурузы. Не звоню, ты права. И что же произошло? Отец приехал. Как приехал? Для чего? Хочет наладить со мной отношения. Зачем? У него бизнес, а я, оказывается, единственный наследник. Так. «Я выезжаю к вам». «Нет, мам, не стоит. Я даже не знаю, где он остановился. Да и у меня в квартире совсем не празднично. Даже диван еще не привезли. Так что будет лучше, если ты останешься дома». «Что значит не стоит? Я хочу видеть этого проходимца. Пусть посмотрят мне в глаза». «Мам, умоляю, только не сегодня. У нас корпоратив, и будет немного не до встреч». «Ладно». «Ты же заедешь ко мне?» «На Рождество обязательно приеду». «Аж на Рождество? А как же 1 января? Я приготовлю твой любимый мужской каприз и тортик с грецкими орехами». «Ладно, постараюсь приехать 1 января». «Мам, скажи, почему папа не приезжал ко мне, когда я был ребенком?» «Макс, что за вопросы в канун Нового года?» «И все же...» «Так получилось. Иногда взрослые преследуют свои цели, не думая, как это отразится на ребёнке. Да и ты уже вырос. К чему вспоминать прошлое?» «Это важно, мама. Почему он ко мне не приезжал?» «Максим, тебе почти тридцать лет. Ты сам отец. К чему вопросы?» «То есть ты была против?» «Макс, скажи мне, я должен знать». «Да, я была против». Я была уверена, что так ты его быстрее забудешь. Я угрюмо взглянул на экран мобильного. Никогда не знаешь, откуда ждать подвох. Максим, почему ты замолчал? Ты приедешь 1 января? Постараюсь. До встречи. Максим. Пока, мама. Мне некогда. Это все твой отец виноват. Я устрою ему Новый год. Нашел, когда появиться со своей правдой. Все, мамочка, мне некогда. Я выключил телефон и спрятал его в карман пальто. Спросил на свою голову. Кажется, только хуже сделал. Сейчас моя матушка начнет искать встречи с отцом, а там и теща потянется. Дальше на эту тему лучше не размышлять. Вот и ресторан. И что я завелся? «Какая теперь разница, кто из моих родителей виноват в том, что отец не участвовал в моем воспитании?» У входа меня встретила управляющая. Красное платье соблазнительно облегало ее фигуру и манило пригласить на свидание. «Очнись, Макс! У нее есть своего только шея, остальное очень сомнительного качества». Прогнал прочь на я. «Макс, приветик!» «Привет!» «Прекрасно выглядишь». Я подмигнул ей и уже почти прошел мимо, как она всунула мне в руку записку. «Встретимся через полчаса за черной дверью, что рядом с входом. Тебя ждет сюрприз». «Ага, обязательно. Как только тещу замуж выдам, так сразу и встретимся». Не успел я сдать пальто, как рядом материализовалась Наташа. «Максим Викторович, наконец-то!» «Мы вас заждались! Давайте за наш столик! Мы пока готовим новогодние конкурсы!» Восторженно щебетала она. «Спасибо, Наталья! Что бы я без вас делал?» Я остановился перед зеркалом, поправил пиджак и вдруг в отражении заметил Галецкого в костюме Деда Мороза. За его столиком сидела Вера. Внутри все закипело. «Нет, вы посмотрите!» Я задержался всего на полчаса, а этот проходимец снова усадил Веру рядом с собой. А ей хоть бы что. Кажется, я один волнуюсь, что у нее не поклеены обои и нет елки. Как только побеседую с братом, присоединюсь к вам. Сощурив глаза, я похлопал помощницу по руке, а потом вложил ей в ладонь записку от управляющей и загадочно подмигнул. Надеюсь, Наташа и Олеся Понравится свидание за черной дверью.